Подавляя чувство обиды, Михаил Дмитриевич согласился. Не теряя времени, он сдал дела и выехал к зимницам, где находился штаб 14-й пехотной дивизии. Начальника дивизии он нашел быстро, представился генерал-майору Драгомирову. Среднего роста, полноватому, несколько медлительному, степенному человеку было в то время 47 лет. «Я слышал о вас, — сдержанно сказал он, вглядываясь в молодого генерала и, склонив большой лысую голову, провел по ней рукой, как бы приглаживая волосы. «И не смей возражать против вашего назначения. Будет с кем посоветоваться в ходе сражения». Говоря, он не мигая смотрел в глаза собеседника спокойным проницательным взглядом. «Какое сражение вы имеете в виду?» — спросил Скобелев. Драгомиров опять погладил голову и, не ответив, в свою очередь спросил. «А вам ни по Кайчицке ничего не говорил?» «Нет, упомянул только, что дивизии предстоит интересное дело». «По плану русского командования, 14-я пехотная дивизия должна была первой форсировать «Дунай». И к этому, с соблюдением тщательной секретности, велась подготовка. Одни месте форсирования знали немногие. Даже находившийся в войсках император не был поставлен в известность. Он узнал о том за несколько часов до начала операции. Чтобы отвлечь внимание неприятеля от направления главного удара и ввести его в заблуждение, Русские войска предприняли форсирование на далеких от зимницы участках. Из предосторожности полки 14-й дивизии находились в удалении от реки. Занимались боевой подготовкой, не ведая о том, что в одной из ближайших ночей они скрытно подойдут к месту операции и начнут переправу. Драгомиров вместе со Скобелевым выехал к намеченному месту. Ехали они верхом в сопровождении нескольких штабных офицеров. Скобелев мысленно отметил, что начальник дивизии наездник отнюдь не лихой и вообще обликом больше напоминает профессора академии, чем боевого командира. Это сходство усиливалось, когда он надевал пенсне и немигающе смотрел на собеседника. Решение русского командования поручить такое сложное дело, как форсирование реки генералу Драгомирову, было не случайным. Незадолго до того он защитил диссертацию о преодолении крупных водных преград, написал большой труд о высадке десантов в древнейшие и новейшие времена. Поздравляя его с успешной защитой диссертации, командующий высказал пожелание – Теперь вам все карты в руки для притворения теории в деле. И он эти карты получил. Приближались к Дунаю лощинами и перелесками. На пути то и дело встречались казачьи патрули, поскольку на дорогах под видом торговцев и крестьян рыскали турецкие шпионы. В лощине всадников поджидали казаки. Оставив лошадей, генералы с сопровождающими по тропке прошли через густой ореховый сад к небольшому домику. «Пожалуйте, сюда!» — указал офицер с желтым портфелем на дверь. Жильцов в доме не было, ставни закрыты, лишь одно с видом на Дунай было раскрыто. Перед ним на три ноги укреплена зрительная труба. Отсюда широко открывалась панорама Дуная, Вода в реке была светло-серой, по ней с плеском скользила перевернутая вверх дном лодка. Глядя на реку, Михаил Дмитриевич определил, ширина более полуверстый, противоположный берег высокий, обрывистый, и брать его будет нелегко. Правее на реке виднелся заросший зеленью остров Адда, правее еще один бужереску. Деливший реку на два рукава. В ближайшем рукаве острова Бужереску Михаил Дмитриевич увидел сосредоточенные лодки, понтоны,